С этого дня я жил только для мщения. Месть стала моей всепоглощающей страстью. Я не думал ни о законе, ни о виселице. Бежать, напасть на след Шольта, схватить его за горло было моей единственной мыслью. Даже клад потерял для меня свое значение перед желанием убить Шольто. Много я принимал решений в жизни, и не было ни одного, которого бы я не исполнил. Но прошло много томительных лет, пока мне удалось исполнить это решение. Я уже говорил вам, что приобрел некоторые познания в медицине. Однажды, когда доктор Сомертон лежал в лихорадке, группа каторжников подняла в лесу маленького обитателя Андаманских островов. Он был при смерти и забрался в уединенное место, чтобы умереть там. Я стал ухаживать за ним хотя он походил на ядовитую змею и через два месяца вылечил его настолько, что он стал ходить. Он привязался ко мне и не хотел уйти в свои леса, а постоянно бродил вокруг моей хижины. Я выучился от него немного его наречию, и это еще более привязало его ко мне. Тонга, так его звали, хорошо умел править лодкой, и у него была своя собственная большая пирога. Когда я заметил, что он готов на все, чтобы услужить мне, я подумал о возможности бегства и переговорил с ним. Он должен был привести свою лодку к старой пристани, где не было часовых, и там взять меня. Я приказал ему взять несколько фляжек с водой, большое количество кокосовых орехов и бермудского картофеля. Он был храбрый и верен, маленький тонга. Никогда у человека не было более верного товарища. В назначенную ночь лодка его стояла у пристани. Но как раз там оказался один из тюремщиков. Дряной человек никогда не пропускавший случаю унизить и выругать меня. Я давно поклялся отомстить ему, и теперь мне представился случай исполнить свою клятву. Судьба как будто нарочно поставила его на моем пути, чтобы я мог уплатить свой долг до отъезда. Он стоял на берегу спиной ко мне с карабином на плече. Я оглянулся, нет ли камня, чтобы размозжить ему голову, но камня не было. Тогда мне пришла в голову странная мысль. Я нашел удивительное оружие. Я присел в темноте и отвязал свою деревянную ногу. В три скачка я очутился около него. Он прицелился, но я ударил его изо всех сил деревяшкой и снес всю переднюю часть черепа. Вы можете видеть трещину в дереве в том месте, которым я ударил его. Мы оба свалились на землю, так как я не мог удержать равновесие, но когда я поднялся, он лежал совершенно спокойно. Я направился к лодке, и через час мы были уже далеко в море. Тонго привез с собой все свое имущество, оружие и богов. Между прочим, у него было и несколько андаманских циновок из кокоса, из которых я устроил нечто вроде паруса. Десять дней мы носились по морю, надеясь на счастье, а на одиннадцатый нас взял купеческий корабль, шедший из Сингапура в Думда с малайскими пилигримами. Странная это была толпа. Тонга и я устроились между ними. У этих людей было одно очень хорошее качество. Они оставили нас в покое и ни о чем не расспрашивали. Если бы я стал вам рассказывать все наши приключения, вы не поблагодарили бы меня, так как я задержал бы вас до восхода солнца. Мы скитались по всему свету, но постоянно что-нибудь мешало нам попасть в Лондон. Однако все это время я не забывал моей цели. По ночам я видел Шольта. Сто раз я убивал его во сне». Наконец, года три или четыре тому назад мы очутились в Англии. Мне было нетрудно узнать место жительства Шольта, и тогда я стал узнавать, реализовал ли он свой клад, или он все еще у него. Я познакомился с одним человеком, который мог помочь мне. Не называю имен, потому что не хочу никого подводить, и скоро узнал, что драгоценности находятся еще у майора. Потом я много раз пробовал пробраться к нему, но он был очень хитер и держал при себе всегда двух борцов, кроме сыновей и телохранителя. Но однажды я получил известие, что он умирает. Я поспешил в сад при его доме, вне себя от бешенства, что он уходит из моих рук, и заглянув в окно, увидел его в постели, по краям которой стояли оба его сына. Я пробрался бы туда и сумел бы управиться со всеми тремя, но сразу заметил, как у него вдруг отвисла челюсть и понял, что он умер. Ночью я все-таки забрался в его комнату и перерыл бумаги в надежде найти указание о месте, где он спрятал свои сокровища. Однако об этом не оказалось ни строчки. И я ушел страшно огорченным и взбешенным. Прежде чем покинуть комнату, Я вспомнил, что если когда-либо мне придется встретиться с моими друзьями сейками, им будет приятно узнать, что я оставил знак нашего мщения. Поэтому я нацарапал знак четырех в том виде, каким он был на плане, и приколол его к груди мертвеца. Было бы уж слишком, если бы его опустили в могилу без какого-нибудь знака от людей, которых он обобрал и провел. Все это время... Мы добывали себе пропитание, показывая бедного Тонгу на ярмарках и подобного рода местах, как черного каннибала. Он ел сырое мясо и танцевал военный танец. И к концу вечера у нас набиралась целая шляпа медных монет. Но несколько лет ничего не было слышно, за исключением того, что там продолжают искать клад. Наконец произошло давно ожидаемое нами событие. Нашли клад». Он оказался на чердаке дома, где была химическая лаборатория мистера Бартоломея Шольта. Я сейчас же явился туда, чтобы взглянуть на место, но не знал, как взобраться с моей деревяшкой на крышу. Однако я узнал, что в крыше есть подъемная дверь. Узнал также и час ужина мистера Шольта. Мне казалось, что Тонга легко может справиться с этим делом. Я привел его с собой и обвязал его длинной веревкой вокруг пояса. Тонго умел лазать, как кошка, и скоро спустился с крыши в комнату, но на свое несчастье Бартоломей Шольта был еще там. Тонго думал, что, убив его, он поступит чрезвычайно умно, и потому, когда я поднялся вверх по веревке, то нашел его гордо расхаживающим, как павлин». Он очень удивился, когда я ударил его концом веревки и проклял его, назвав кровожадным чертенком. Я взял ящик с драгоценностями и спустил его вниз, а затем и сам спустился на землю, оставив на столе знак четырех, чтобы показать, что клад достался наконец тем, кому он принадлежит по праву. Тонга тогда втянул вверх веревку, запер окно и ушел тем же путем, каким пришел. Мне кажется, нечего больше рассказывать вам. Я слышал, как один лодочник говорил о быстроте хода Баркаса Смита Аврора и подумал, что он пригодится нам для бегства. Я сговорился со стариком Смитом и должен был дать ему хорошую плату в случае, если он в целости доставит нас на корабль. Он без сомнения догадывался, что дело нечистое, но не знал нашей тайны. Все это чистая правда. И говорю ее вам, господа, не для того, чтобы позабавить вас. Ведь нельзя сказать, чтобы вы оказали мне хорошую услугу, но потому что считаю, что лучшей защитой для меня будет, если я ничего не скрою. Пусть весь свет знает, как дурно поступил со мной майор Шольта. И пусть знает, что я не повинен в смерти его сына. «Замечательный рассказ», — сказал Шерлок Холмс. Подходящее окончание чрезвычайно интересного дела. В последней части вашего рассказа нет ничего нового для меня, за исключением того, что вы принесли веревку. Этого я не знал. Между прочим, я надеялся, что Тонга потерял свои стрелы, однако он бросил одну в нас, когда мы были на баркасе. «Он потерял их все, сэр, за исключением одной, которая была у него в той трубке, из которой он ими стрелял». «Ах, конечно», — сказал Холмс. Я и не подумал об этом. «Хотите ли вы задать мне еще вопросы?» «Кажется, нет. Благодарю вас», — ответил мой приятель. «Ну, Холмс», — сказал Этельней Джонс, — «вы человек, которого следует ублажать, и все мы знаем, что вы знаток преступлений, но долг остается долгом, и я зашел несколько дальше, исполнив желание вашего друга. Я буду чувствовать себя спокойно, когда наш рассказчик будет под замком». «Кэп все еще ожидает нас внизу, а также и два инспектора. Очень обязан вам обоим за помощь. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи, господа», — сказал Джонатан Смоль. «Вот и конец нашей маленькой драмы», — заметил я после короткого молчания, во время которого мы продолжали курить наши трубки. «Боюсь, что это мой последний опыт изучения вашего метода» мисс Морстен сделала мне честь принять меня как будущего своего супруга. холмс испустил печальный вздох. Я боялся этого, сказал он «Право не могу поздравить вас. Есть у вас причина быть разочарованным моим выбором? спросил я несколько обиженный этим. ровно никакой. я нахожу ее одной из самых очаровательных барышень, каких я когда-либо встречал. Но любовь чувство а всякое чувство противоположно чистому, холодному рассудку, который я ставлю выше всего на свете. Я сам никогда бы не женился, чтобы не затемнить рассудка. «Надеюсь, что мой рассудок переживет это испытание», — со смехом ответил я. «Но у вас утомленный вид». «Да, реакция уже началась. Я буду настоящей тряпкой, по крайней мере, неделю». «Странно», — сказал я. «Как периоды того, что я назвал бы ленностью в другом человеке, чередуются у вас с припадками блестящей энергии и силы?» «Да», — ответил он. «Во мне есть все задатки бродяги, и в то же время доброго малого. Я часто думаю о словах старика Гетте. Жаль, что природа сотворила из тебя только одного человека. Материала хватило бы и на достойного человека, и на мошенника». «Кстати, по поводу этого норвудского дела, видите, вышло, как я предполагал. В доме был сообщник, дворецкий Лальрао. Так что Джонс может похвалиться, что один поймал в сети большую рыбку». «Как однако несправедливо, для вас окончилось дело», – заметил я. «Я приобрел себе жену. Джонс почет. Скажите, что же остается вам?» «Мне остается еще одна склянка кокаина». Сказал Шерлок Холмс, протягивая к ней свою длинную белую руку. Вы повесть Артура Конан Дойля «Знак четырех». Читал Юрий Деркач. Музыка Андрея Попова.